Мика, Ртуть, Дети Грозы, книга четвертая, Сердце Убийцы, глава первая, Под крылом дракона. Взяли боги понемногу земли, воды, огня и травы, и сотворили из них народ, во всем подобный богам, кроме власти над жизнью и смертью, и назвали людьми. Расселили они людей по всем землям, по лесам и степям, вдоль рек и близ морей, на северных островах и южных саваннах, и создали близнецы посреди южного океана дивный остров. Назвали его «драконьим пределом» и запретили людям ступать на него, чтобы было у перворожденных драконов Место, где могут они отдохнуть. Себе же Хис создал бездну Ургаш, где всегда тихо и прохладно, а райно — светлые сады, где звенят ручьи и поют прекрасные птицы. Обрадовались дети богов новой игре, стали жить среди людей, учить их ремеслам и наукам, дарить им драконью кровь. Иногда и близнецы спускались к людям — оставляли им свою кровь. Вскоре потомков богов и драконов назвали «шерами», а силу их крови — магией, и стали шеры править людьми мудро и справедливо. Катрены Двуединства Шестой день каштанового цвета границах Мирны и Тмерлахен Рональд Шербастерхази «С дороги, шисовы дети!» Цуаньский купец и не подумал подвинуться. Его охрана наставила на Роне арбалеты, а сам купец лишь лениво высунулся из полонкина и скорчил презрительную рожу. Его вислые усы тряслись, и без того узкие глазки щурились, а унизанные перстнями пальцы указывали «Пошел вон, наглый смерть!» «Сиятельного купца не волнует, что у тебя на руках умирает светлый шер». «Сиятельному купцу плевать, что ты за несколько часов преодолел всю твердь и устал так, что едва способен держаться в седле Химеры и держать стазис. У сиятельного купца срочные дела в Хмирне, он заплатил целое состояние, чтобы не стоять очередь длиной в половину лиги. Именно настолько вился хвост из обозов, караванов, всадников, пеших путников», Козьих стат и хис знает, кого еще. Роне было все равно. Хоть сам мертвый. дай ему нужен целитель. Немедленно. И Если цуаньский купец не способен признать в запыленном усталом всаднике колдуна, сам виноват. «Убирайся, смерть! Хозяин не желает нарушать покой великой хмирной!» — прострекотал разряженный слуга купца. Вступать в дальнейшие переговоры Роне не стал. Он лишь сжал Химеру коленями, веля ей показать свой истинный облик, и сотворил простейшую иллюзию — огненные крылья за собственной спиной. На это ушли последние силы. Слава Хиссу сработала. Цуанец упал ниц, следом за ним арбалетчики, а сиятельный купец визгливо что-то приказал рабам-носильщикам, и те освободили проезд к воротам. Огромным, в полсотни локтей высотой воротам, в Великой Стене, которую Роне перешагнул бы, наплевав на древние традиции и непробиваемые щиты, если бы не знал точно. Тогда никакой помощи в Хмирне Дайм не получит, а не получив помощи, умрет. Путь по теневым тропам выпил из него всю силу вместе с остатками жизни. Не годятся эти тропы для светлых шеров, но выбора не было. Или так... Или они бы добирались до хмирный месяц, которого нет ни у Роне, ни у Дайма, ни у Шуалейды. Если Роне не вернется в Суарт до полудня и не приведет с собой вестников императора, она выйдет замуж за крон принца, а этого Дайм не простит Роне никогда. «Что вы ищете в земле под крылом дракона, сын тьмы и огня?» — спросил на скверном общеимперском Полный сознание собственной важности хмерский чиновник, восседающий за лаковым столиком перед воротами. Точнее, перед узкой калиткой, прорезанной в воротах, такой, что нормальный человек едва протиснется. Другого пути в хмирну для иноземцев не было. Только очередь в лигу, унижение перед бездарным чиновником и вот эта калиточка. «Светлому шеру Брайнону немедленно нужна помощь целителя», «Позвольте вашу визу, темный шер, и визу светлого шера тоже», — равнодушно потребовал чиновник. «Сыну императора Брайнона не нужна виза. Сейчас же позовите целителя». «Заполните запрос на визу, оплатите въездную пошлину и ожидайте ответа. Там...» Чиновник махнул широким желтым рукавом на изящную постройку под стеной, к которой тянулась еще одна очередь — В лигу длиной. «Следующий!» Роне ощутил, как иллюзорные огненные крылья за его спиной обретают плотность, воздух нагревается и закручивается вихрем, а бока химеры начинают вибрировать от сдерживаемого рычания, откуда только силы взялись. Впрочем, неважно. «Сожгу к якаем драным!» «На чистом хмирском», — сказал Роне. вместе с визами и пошлинами. «Не задерживайте очередь, я буду вынужден позвать стражу», дрогнувшим голосом отозвался чиновник. «Зови сейчас же, а я посмотрю, как твоя голова покатится в песок за неуважение к императору, брату красного дракона». Голова, конечно, не покатилась, но вот бумажки и лаковый столик вспыхнули. Кажется, Роне совершенно потерял самоконтроль. «Плевать! Задаймо он снесет эту шисовую стену вместе с половиной хмирны. Двуединые поймут, на остальных плевать!» Чиновник вскочил, вереща что-то очень гневное. Очередь позади Роне заволновалась и попятилась. В воротах открылись воротца поменьше, и, наконец-то, вышел шер. «Слабенький, с едва заметной аурой света и воды, но хотя бы шер». Сначала он что-то заорал чиновнику, потом махнул отбой отряду стражи, сверкающей, балаганно яркими доспехами за его спиной, и поклонился Роне. «Рады приветствовать сына тьмы и огня в благословенной земле под... Целителя! Немедленно!» — оборвал его Роне. «Вы слепой идиот! Светлый шер Брайнон умирает!» Узкие глазки хмирского шера стали почти круглыми, когда он вгляделся в силовой кокон, висящий в воздухе перед Роне. «Сейчас, сейчас! Целителя, живо! Прошу, темный шер, сюда!» Наконец-то стража расступилась, и Роне шагнул на благословенную и прочее прочая землю. За стеной обнаружился городок, самый обычный торговый городишка, Разве что говорили тут на всех языках тверди, а крыши красили в красный цвет. Цвет благословенного огня. Рона не очень понял, как ему удалось донести силовой кокон с даймом до одного из ближних домов. И тем более, как удалось снять его достаточно медленно и бережно, чтобы не повредить поле стазиса. «Дальше вы сами, светлый шер», — сказал он мутному пятну, которое, по всей вероятности, и было хмерским целителем. А дальше он, кажется, сел прямо там, где стоял. и пил что-то, что ему дали, и с трудом открыл глаза через минуту или две, или десять. «Дюбрайн, ты живой?» — хрипло спросил он, удивляясь, до чего его голос похож на воронье карканье. «Светлый шер, жить! Да, жить! Нельзя, тьма! Уходить! Смерть!» Кто-то толкал Роне в плечо и требовал «А, да, нельзя, тьму! Он сам знает, что нельзя!» «Вот только встанет!» «Скажите ему, я приду. Завтра. Скажите!» «Нельзя, тьма! Нельзя завтра! Долго лечить! Уходить! Скоро-скоро уходить!» «Дюбрайн, ты меня слышишь?» «Шисов ты дыс!» «Дай им!» «Не говорить! Уходить!» Не отзывается. «Проклятье!» Но дышит. Рона слышит его дыхание и чувствует биение сердца. Значит, все будет хорошо, обязательно будет. Надо только добраться до метрополии очень быстро, сейчас же. Сколько времени? Который час? Время рассвет. Уходить, не возвращаться. Хорошо, уходить. Я вернусь, им, слышишь? Я вернусь, мой свет. Руны не помнил, сам ли он дошел до Нинье или его довели хмирцы. Помнил только. как шепнул ей в метрополию «Моя девочка! Давай! Быстро, быстро! Быстрее солнце. И она послушалась. В метрополии они были вместе с рассветом, а потом... Потом был Суарт, площадь близнецов, свадьба, больше похожая на похороны, и ненависть. Прекрасная, чистая, животворящая ненависть. «Я ненавижу тебя!» Прошипела Шуалейда. Ироне снова почувствовал себя живым. «Почти. Вот только продолжалось это недолго».